Он был слишком скромен, чтобы догадаться о быстрых чувствах красивой девушки, но в то же время слишком наблюдателен, чтобы не заметить, какая борьба совершалась в ее груди. Ему было ясно, что с ней творится что-то необычайное, и с деликатностью, которая сделала бы честь человеку более утонченному, он решил избегать всего, Что могло бы повлечь за собой разоблачение этой тайны? О чем впоследствии могла пожалеть сама девушка. Итак, он решил тут же пуститься в путь. Спаси тебя Бог змей! Спаси тебя Бог! крикнул охотник, когда пирога отчалила от края платформы. Чингачгук помахал рукой. Потом. Закутавшись с головой в легкое одеяло, которое он носил обычно на плечах, словно римлянин тогу, он медленно удалился внутрь ковчега, желая предаться наедине своей скорби и одиноким думам, зверобой не вымолвил больше ни слова, пока пирога не достигла половины пути между замком и берегом. Тут он внезапно перестал грести потому что в ушах его прозвучал кроткий музыкальный голос Хэти. «Почему вы возвращаетесь к Гуронам, зверобой?» — спросила девушка. «Говорят, я слабоумная, и таких они никогда не трогают. Но вы так же умны, как Гарри Непоседа?» Джудит уверена даже, что вы гораздо умнее, хотя я не понимаю, как это возможно. «Ах, Хэти. Прежде чем сойти на берег, я должен поговорить с вами. Главным образом о том, что касается вашего собственного блага, перестаньте грести, или лучше, чтобы Минги не подумали, будто мы замышляем какую-нибудь хитрость, гребите полигоньку. Пусть пирога только чуть двигается. Вот так. Ага. Я теперь вижу что вы тоже умеете притворяться и могли бы участвовать в каких-нибудь военных хитростях, если бы хитрости были законны в эту минуту. Увы, обман и ложь — очень худые вещи, Хэйти. Но так приятно одурачить врага во время честной законной войны. Путь мой был короток и, по-видимому, скоро кончится. Но теперь я вижу, что воину не всегда приходится иметь дело с одними препятствиями и трудностями. Тропа войны тоже имеет свою светлую сторону, как большинство других вещей. И мы должны быть только достаточно мудры, чтобы заметить это. А почему ваша тропа войны, как вы это называете, должна скоро кончиться зверобой? Потому, дорогая девушка, что отпуск мой тоже кончается. По всей вероятности, и моя дорога, и отпуск кончатся в одно и то же время. Во всяком случае, они следуют друг за дружкой по пятам. «Я не понимаю ваших слов, зверобой», ответила девушка, несколько сбитая с толку. «Мать всегда уверяла, что люди должны говорить со мной гораздо проще, чем с другими» потому что я слабоумная. Слабоумные не так легко все понимают, как те, у кого есть рассудок. Ладно, Хэти, я отвечу вам совсем просто. Вы знаете, что я теперь в плену у Гуронов, а пленные не могут делать все, что им захочется. Но как вы можете быть в плену? Нетерпеливо перебила девушка. Когда вы находитесь здесь, на озере, В отцовской лодке, а индейцы в лесу, и у них нет ни одной лодки. Тут что-то не так, Зверобой. Я бы от всего сердца хотел, Хейти, чтобы вы были правы, а я ошибался. Но, к сожалению, ошибаетесь вы, а я говорю вам сущую истину. Каким бы свободным я ни казался нашим глазам, девушка, в действительности... Я связан по рукам и ногам. Ах, какое несчастье не иметь рассудка! Ей-богу, я не вижу и не понимаю, отчего это вы в плену и связаны по рукам и ногам. Если вы связаны, то чем опутаны ваши руки и ноги?»